Глава 17. Демон. Удержаться на лошади оказалось куда труднее, чем надеялся Раен. Страны в стороны его матало, будто пьянчушку, идущую в ночи по колдобинам. Конечно, тренированное тело отлично знало, как не выпасть из седла, даже лишившись сознания. Только вот самому Раену от этого лучше не было. Он проехал безлюдными заснеженными улицами до площади, свернув в переулок и остановил жеребца у забора, чтобы сползти с седла, опираясь на высокий частокол. Ощущал он себя при этом половой тряпкой, которую после большой уборки тщательно постирали, отжали и расстелили только затем, чтобы со всем старанием вытереть об неё ноги. Совсем неподходящее состояние для драки. А домик с уютно задернутыми шторами словно приглашал войти полуприкрытой дверью, струйкой дыма из трубы и даже вкусными запахами с кухни, где он утром оставил готовый завтрак. Раэн хмыкнул. Невидимые метки у порога просто вопили о присутствии чужих, словно он в этом нуждался. Ну что ж, не топтаться же во дворе, пока сила совсем не кончится. Он толкнул дверь и вошел, ожидая для начала чего угодно, от свиста очередной стрелы до магического удара. Ни того, ни другого не последовало, но легче от этого не стало. Спальня оказалась пуста, а вот за кухонной дверью Рейн распахнул ее и тяжело вздохнул. Фарис стоял у окна, умело связанный так, что веревка при малейшем движении перетягивала ему горло. Кажется, не ранен, только щека немного опухла от удара, да губы разбиты, в глазах отчаяние и стыд. Раян послал ему ободряющий взгляд и посмотрел на остальных гостей. Рядом с Сырджиханом поигрывал ножом прислонившийся к стене Сеилим. Нож был тот самый, нарочно отлитый для Фариса. А на подоконнике, рядом с Сыркецханом младшим, стояла откупоренная бутылка камского, и юный мерзавец уже и изряд на к ней приложился, судя по блестящим глазам и румянцу. А вот между окном и входной дверью, не удостоив Раяна даже взглядом, Занимался делом тот, кого он совершенно не ожидал здесь увидеть. И узнав этого второго, Рен обозвал себя болваном, бессоримонно расшвыряв нехитрую обстановку по углам. На деревянном полу вычерчивал кусочком угля сложнейшую фигуру с множеством линий и знаков старейшина рода Керим, глупый, крикливый толстяк, что везде таскался за Иркицханом старшим, и проклятие Родной дед малышки, лечение которой вытянуло из раена все силы, переступив порог, Раен, как можно не принуждённе, привалился к деревянному косяку, чувствуя нешуточную дрожь в коленях. Смотри, к оселем у нас гость, насмешливо произнёс Иркирим, не отрываясь от своего занятия. Поприветствуйте почтенного целителя, юноша. Грубо дёрнув связанного Фариса за плечо, Селем встал позади него, прижав лезвие ножа к сонной артерии парня и вызывающе ухмыльнувшись. Веревка на горле Фариса натянулась, но пока ещё не придавила всерьёз. А Эржей Ханс стиснул зубы и промолчал. "Это вы здесь гости, а я хозяин", спокойно сообщил Раен. "И гости довольно бесцеремонные. Двигайте мебель, пачкайте пол, воруете моё вино. Неужели на выпивку денег нет?" В хмельном взгляде Сейлема зажглось бешенство, а Фарис едва заметно улыбнулся уголками губ. «Хозяин тот, кто сильнее! Тебе ли этого не знать, хоть ты и чужак в нашем мире?» Также издевательски промолвил старейшина, в этот раз приподнимая голову. На дутловатом, смуглом лице багровыми угольками горели глаза. Демон, похоже, отлично обжился внутри ни молодого, ни стальца. «Я хотя бы тела не одалживаю!» — парировал Раэн. Неудачный выбор, на мой взгляд, сплошной набор болезней и дурных привычек. Сердце колотилось о рёбра испуганной птицей. Ещё бы, во время отката рекомендуется тихо лежать, медленно потягивая крепкое сладкое вино для восстановления уровня сахара в крови. Акамск, к примеру, но никак не трястись на лошади, отчаянно вцепившись в поводья, и уж тем более очень вредно спорить с демонами. Ехидно улыбнувшись, Райан протянул руку, бутылка, стоявшая на подоконнике, пролетела через всю комнату, с идеальной точностью впечатавшись в его ладонь. Покосившись на сей лема, он очень тщательно на показ протер горлышко бутылки рукавом и отхлебнул. — Ну и что ты собираешься делать? — любезно поинтересовался он у демона. Тот, продолжая чертить, усмехнулся и снова заговорил с отчетливым самодовольством. Да чего же легко дурачить людей! Так легко, что даже не интересно. Несколько намёков его родичам, и юный дурачок мчится предупреждать себя об опасности. Любопытный человеческий детёныш лезет на хрупкое дерево по подсказке родного дедушки. И ты пытаешься удержаться на трясущихся ногах, потратив все силы. Забавно, правда? Я думал, хотя бы ты умнее, но хвалёный хранитель равновесия ничуть не лучше простых смертных. «А если бы девочка просто погибла, и я эти силы не потратил, ты бы рискнул прийти?» Так же безразлично спросил Раэн, пытаясь нащупать узел на руках Фариса. Тот умница даже не вздрогнул, смотря в пол и всем своим видом изображая безграничное отчаяние. Правда, оставалась возможность, что тварь почувствует надежду, проснувшуюся в его душе, поэтому Раэн и пытался отвлечь демона». Почему бы и нет, фыркнул тот, беря другой уголёк взамен стёршегося. Скушно иметь дело с одними людишками. Но она ведь не погибла, и теперь у нас получается дивное сочетание: чужеземный колдун-чернокнижник и его невинная жертва. Из твоего мальчика выйдет замечательный жертвенный барашек, просто объединение. Кстати, ты сам виноват, что мне пришлось использовать девчонку. «Нужно было оставить недоумка в покое, а ты с него глаз все эти дни не спускал. Так понравился, что ли?» «Ну, не на сей лема же твоего мне любоваться», — кротко ответил Райен, разрываясь пополам. Одна часть, преодолевая мучительную головную боль, болтала с одержимым, другая лихорадочно дергала веревки теми же приемами, которыми он обычно управлялся с посудой. Зрелище, прямо скажем, приотвратное». Всего одно единственное прикосновение силы, и узел сам расплёлся бы, но гадина непременно почувет. Вот и приходилось использовать врождённые способности его соотечественников к управлению предметами. Это к счастью не та магия, которую может уловить демон. Только одно дело: чашка с кофе или бутылка, что так удобно взять воображаемой третьей рукой, и совсем другое тугое плетение, которого даже не видишь. Пару раз он наоборот ещё туже затягивал верёвку и чувствовал как свою боль в запястьях Фариса. Однако парень терпел, по-прежнему не поднимая глаз. Но лично я думаю, что будет совсем не так, задумчиво продолжил Раен. Ну, представишь ты меня пророждением тьмы, ну, сожгут меня добрые нестальцы или что-то у них предусмотрено для подобных случаев. Не такой уж богатый урожай для бездны. Не говоря о том, что пытаться меня казнить, занятие хлопотное и неблагодарное. Полагаю, ты все наметил иначе. Фариса, конечно же, принести в жертву, чтобы получить выплеск силы. А поскольку проводить ритуал должен человек, палачом будет сей лем, я прав? Что тебе пообещали, дурачок? Впервые обратился он к Аркицхану. Золото, власть, что бы это ни было, но получишь ты смерть. А потом демон сотрет... Жертвенный круг, и все увидят двух молодых нестальцев, убивших друг друга. А в долине вспыхнет родовая вражда, которая станет победой тьмы. Какой ты умный хранитель. Даже странно, что так легко попался. Сроний отозвался демон, заканчивая третью сторону рисунка. Можешь не тратить время, этот мальчик принадлежит мне всей душой. Он так давно ненавидит своего врага. особенно теперь, когда этот враг остался жив и полностью оправдан. Кстати, а твой дружок знает, что он для тебя такая же пешка, как для меня вот этот? Рен скинул брови, Узил стал понемногу поддаваться. Эржихан поднял голову, в его глазах светилось недоумение. Наверное, он как-то иначе представлял себе разговоры с демонами. И когда же он был моей пешкой? Что-то не припомню. Да не уж-то. Разве ты не использовал его как приманку, чтобы добраться до меня? Отпустил барашка пастись на длинном поводке и стал ждать тигра. Тварь в теле нестальца гулко расхохоталась, и Райан брезгливо поморщился. В голосе Эркерима оставалось все меньше и меньше человеческого. Пожалуй, прежний старейшина, несмотря на свою заносчивую грубость, был гораздо терпимее, чем эта хладнокровная гадина. Хотя... А когда Эркерим перестал быть собой? По Карен жил здесь. Он бы не пропустил разрыв мироздания, через который демон пришёл на землю. Получается, что тот вселился в Эр Кирима ещё до того, как Карен приехал. Тот-то тварь так обнаглела за этот месяц с лишним. Тебе этого не понять, невозмутимо отбил выпад целитель. Я же не мог запечатать Фариса в кувшин Бутаджина для большей сохранности. Он был под моей защитой, а не в роли приманки. Слова, слова, а суть одна. Ты охотился на меня, хранитель, а вместо этого сам стал добычей, неплохой трофей. Что ты собираешься делать с моей шкурой, которую ещё не снял? Раена пять глотнул вина. Веревка на руках Ирджихана ужасающим медленно ослабевала, но шею уже так не сдавливала. Оставалось только молить богов, чтобы он успел и Фарис при этом не наделал глупостей, рванувшись раньше времени. Селем, возможно, и не успеет полоснуть его по горлу, но между Эрджейханом и Раэном демон, а в отношении него маг не заблуждался. Жирная, обрюзгшая оболочка старейшины сейчас налита клокочущей злой мощью, только и ждущей, чтобы вырваться на волю. Откат понемногу начал проходить, но одолеть тварь из бездны в честной драке еще и думать нечего. «А ты угадай, раз уж такой сообразительный!» Демон откровенно забавлялся. «У меня слишком богатое воображение», — улыбнулся Раэн. «Никак не могу выбрать из нескольких соблазнительных возможностей». «О, неужели?» — ухмыльнулся в ответ демон. «Ты ведь непременно кинешься отбивать своего любимчика. Сначала я заставлю тебя смотреть, как Сей-Лем его прикончит, а потом сожру твою душу на сладкое и заберу ее с собой в бездну. Тебя там ожидают с нетерпением». Узел почти соскользнул, но Раэн, поймав момент, когда одержимый отвел взгляд, чуть заметно качнул головой. — Нет, еще не время, потерпи, малыш, еще минуту. — А когда умрет сей Лем, — поинтересовался он, — это ведь ему ты можешь сулить небесные чертоги на земле. Меня обмануть чуточку труднее. Нельзя ли сделать из меня закуску после его смерти? Я бы хоть посмотрел на это зрелище. «Закрой пасть, колдун!» — истерично взвизгнул Иркицхан-младший, и его рука у горла Фариса задрожала. «Я и тебе глотку перережу! Я вырву этому блюдку сердце и заставлю тебя сожрать его сырым! Слышишь ты, чужеземная мразь!» «Сейлем, что здесь?» А вот это уже совсем плохо. Рэн досадливо прикусил изнутри губу. Это насколько же он слаб, если даже не почувствовал появление на сцене еще одного персонажа. «Да чего не кстати? Интересно, сколько старейшина Самира успел услышать?» «Брось нож, сей лем, сынок!» Следовало признать, старший Иркицхан вел себя довольно осмысленно, не рвался к сыну, не бросался на демона и даже не обвинял во всем Раэна, что было непривычно, однако приятно. «Может, все еще обернется к лучшему?» А праздник всё веселее, промурлыкал бывший приятель Самира, виртуозно дочерчивая последнюю сторону фигуры, которую осталось лишь заключить в круг. Спасибо, что заглянули, уважаемый. "Мадин", неуверенно окликнул его Иркитхан и осёкся, встретив в горящей багровом пламени взгляд одержимого. Всё-таки он был отнюдь не глуп. Этот чистолюбый, надменный старейшина. В молодости, как сказал Фарис, отец Саилема поездил по шахству, а теперь любил книги, очень необычно для Нисталя. Наверное, он докопался до истины, но слишком поздно, заставил себя в неё поверить. Раен ощущал его гнев, смешанный с осознанием своего бессилия, страх за сына и растерянность человека, который всегда управлял тем, что происходит вокруг, но вдруг понял, что беспомощен. И всё-таки держался Самир хорошо. Отведя от демона полный изумлений и ужасов взгляд, он снова посмотрел на сей Лема. «Не надо, сынок!» «Мягко, как ребенка», — попросил он. «Не делай глупостей, отпусти Эрджихана, я все улажу!» «Не в этот раз, отец! Не нужно ничего улаживать, ты не понимаешь! Мы будем хозяевами не стали, ты и я! Он может все, и он обещал мне! Больше не нужно умасливать этих тупых свиней, чавкающих над своими кормушками!» Они сами приползут, когда увидят наше могущество. Вот видишь, они приползут и будут лезать наши ноги. А когда не сталь станет нашим, мы выйдем из него и возьмём всё: новые земли, золото, подданных. Демон, уже начавший было вычерчивать завершающий круг, остановился и с торжеством посмотрел на Райана. Мак пожал плечами, снова делая глоток из бутылки. Всё тот же давний спор: стоит ли я люди того, чтобы за них бороться. Так ведь люди-то они разные. Даже вот эти мальчики, рожденные в захолустье, один бредит властью и наслаждается чужим унижением, второй...» Самир все еще пытался уговорить сына, что-то ему внушая, а по спине Райена змейкой побежал холодок, предупреждая, подсказывая. Он видел, как сгибаются пальцы Сейлема, как лезвие вдавливается в смуглую кожу, И тоненькая алая ниточка скользит по напряженному горлу Эрджейхана. Рэн посмотрел в расширившиеся глаза молодого воина и медленно опустил ресницы. Все еще, чувствуя петлю на запястьях, Фарис резко качнулся вправо, уходя от ножа и одновременно воткнул локоть под дых сей лему. Клинок, успев только чиркнуть по его предплечью, упал на пол одинаково далеко от обоих. Но Сейлем согнулся, хватая ртом воздух, а Фарис прыгнул следом. И почти дотянулся, почти схватил. Скользя по гладким навощённым доскам, тяжёлая нога, обутая в мягкий сапог, неторопливо прижала запястье молодого нестальца к полу. Носок второй приподнял подбородок побелевшего от боли и отчаяния Фариса. "Ты истёр письмена, человечек", сообщил демон, глядя на юношу, и сам поднял кинжал. «Придется чертить снова! За это будешь умирать медленно и мучительно!» Самир выбрал именно этот момент, чтобы кинуться к сыну. И Раэн, мечтающий не сползти по дверному косяку, позволил старейшине делать это. Посмотрев на Фариса, лежащего на полу, он задумчиво покачал полупустую бутыль, прежде чем в очередной раз поднести ее к губам. Демон, стоя над парнем, расхохотался, поднимая кинжал. Всегда одно и то же, одно и то же. Власть, деньги, похоть, месть. Для каждого найдётся свой монок, ракочущим голосом выкрикивал он, повернувшись к району. Для каждого. Знаешь, почему я пришёл в Несталь? Он зажрался. Десятилетия, века сытой безмятежной жизни. Время от времени отбить набег степняков и снова можно жиреть у кормушки, нагуливая сало. Но ничего, я пущу кровь этой долине. Мне вполне сгодится старший вместо младшего для роли второго трупа. Род на род, семья на семью, а потом и брат на брата. Ты и не представляешь, сколько грязи надне человеческой души, когда вывернешь её наизнанку болью и страхом. Уцелеют самые сильные, самые жестокие, самые подлые. и все они будут принадлежать мне. Ты проиграл, хранитель, и свет проиграл вместе с тобой. Сейлем очнись и занимайся делом, — обернулся он к молодому Иркицхану, что пытался отдышаться у стены. Нож у меня. Без него колдунишка не опасен. Я позволю тебе лично его убить, когда выполнишь свою часть работы. Тяжелая глиняная бутыль, тенью мелькнув через комнату, почти врезалась одержимому в лоб. И застыло в воздухе небрежно перехваченное за горлышко. Последний козырь. Да, у тебя не хватит сил выжать лимон, снова расхохотался демон, вздумал тягаться со мной. Он смолк, недоуменно посмотрев на свой живот, в котором по рукоять торчал нож. Коротко, без замаха брошенный Раеном одновременно с бутылью на левой рукой. На лимон не хватит, это точно. Устало согласился Раен. Старейшина Иркерим плавно и медленно опускался на пол. Жуткий багровый огонь в его глазах не погас, но словно подёрнулся пеплом, как настоящие угли в очаге, и становился всё тусклее с каждым мигом. Раскинувшись на своём полустёртом рисунке, он повернул голову в сторону Раена и прохрипел: "Откуда я не чувствовал?" Само собой демон, само собой. Рен подошёл и сел рядом с ним на пол, посмотрев в еле тлеющие глаза. Ты бы почуял любое оружие, верно? А этот нож закалён в моей крови. Он часть меня. Где уж тут почуять? Не нави. У голки глаз окончательно потухли. и по комнате пронеслось холодное подобие ветра, а потом Райан почувствовал, как ткань мироздания дрогнула, пропуская на ту сторону лишенного плоти и обессиленного демона. Лицо Иркерима казалось мертвым, но грудь едва заметно поднималась и опускалась. Райан пожал плечами и поднял с пола грубо вырезанный деревянный черенок ножа, упавший вместе с нестальцем. Лезвие растворилось в плоти старейшины, закрыв с собой рану, Только тёплая шерстяная рубашка оказалась прорезана. Но это уже пустяки. Наверняка на коже ни следа не осталось. Хорошая работа. Не зря старался и тратил кровь. "Твоё право", негромко сказал Раен, понятия не имея, слышит ли его демон там, куда ушёл. Хоть и глупо одной пешке ненавидеть другую, но в вас тёмных не переделаешь. Обернувшись, он нашёл взглядом Фариса. Тот внимательно рассматривал собственный целый нож, держа его в здоровой левой руке. Потом молодой несталец подошёл к Раену, поднял опрокинутый стол и протянул руку. Раену цепился за неё и встал, но тут же снова сел на скамейку возле очага, глядя в кухню. Иркерим крепко спал. Фарис опять разглядывал нож, а у стены напротив Самир возился с сыном. Селим волочился на боку, подтянув колени к подбородку, спрятав лицо в руках и тихонько поскуливая, как наказанный щенок. Значит, ножа было два, и ты отдал мне фальшивый, чтобы отвлечь этого. В голосе Ирджихана звенело непонимание, готовое перейти то ли в обиду, то ли в отвращение. Два, устало подтвердил Раен. На разговоры не было сил, однако Фарис честно заслужил объяснение. Его бы настоящее. Твоим тоже можно было убить тварь, даже проще, чем вот моим. Понимаешь, стрелы, из которых он сделан, передали лезвию отпечаток души демона, и это превратило нож в лучшее оружие против него. Хватило бы царапины, чтобы ослабить тварь, и одного удара, чтобы добить. Поэтому демон и следил за ним так внимательно. И поэтому я сделал второй нож, не такой приметный и с немного другими свойствами. Помнишь, когда ты ходил в харчевню и вернулся избитый? Я как раз закалил клинок, когда ты вернулся, потому и хлестала камская. Всё-таки два стакана крови даже для меня не пустяк. Но лезвие, закалённое в моей крови, по магическим законам считается частью меня, и демон его на мне не почуял. А почему он назвал тебя хранителем? Что ты хранишь? И при чем тут Несталь? Почему он с тобой разговаривал так, словно вы уже встречались? Фаар, ты уверен, что тебе нужно это знать? Райан внимательно посмотрел на упрямо сжавшего губы Нестальца и вздохнул. «Хорошо, как хочешь. Я не человек, Фарис. Правда, и не демон, и не дух света. Но то, что вы зовете джинном, подошло бы лучше всего. Меня можно убить». Хотя сделать это не просто. Меня можно обмануть, потому что я не читаю ничьих мыслей, только умею отличить ложь от правды. Я ем, сплю, пью вино и люблю, как все люди. Живу, правда, дольше, чем вы, гораздо дольше, но я не бессмертен и вполне уязвим. Именно этого демона я никогда не встречал раньше. А вот его собратьев, да. И многих отправил за грань мира, как и его сегодня. Демоны неплохо меня знают и не любят. Впрочем, я их тоже не жалую. Он подумал, что слышат его не только Фарис, но и старейшина Иркицхан. Сей лем тут вряд ли, а вот его отец чутко ловит каждое слово. Это, пожалуй, хорошо. Пусть подумает, во что вляпался его сын и втянул весь Несталь. «Ты враг тьме?» — тихо спросил Ирджейхан. «Я не враг ни тьме, ни свету», — терпеливо ответил Раэн. «Я — хранитель равновесия. Есть такая хлопотная, грязная и неблагодарная работа, которая хорошо удаётся существам вроде меня. Когда та или иная сторона решает, что пора сыграть очередную партию, я слежу за тем, чтобы все соблюдали правила и не очень завышали ставки. Как бы тебе объяснить...» Рен подобрал бутылку, которую предусмотрительно заткнул пробкой, перед тем как швырнуть в демона. Поболтал и удовлетворённо вздохнул. Откуда-то из угла выплыли две чарочки и неуверенно покачиваясь подлетели к ним. Разлив остаток вина, он с наслаждением опрокинул свою порцию в рот и проглотил. Представь себе шахматную доску, где играют свет и тьма, сказал он устало. А фигуры люди. Ты Сейлем, Камаль, старейшина Самир, твои родичи и друзья, просто знакомые, пешки, ладьи, слоны, и наш знакомый Демон тоже в числе этих фигур. Как бы он ни пыжился предстать игроком, предположим, одна из фигур вдруг поняла, кто она такая и осознала, что ею двигают неизвестные силы в своих непонятных целях. Эта фигура может изучить правила игры и, по общему соглашению, следить за их выполнением, а иногда вовсе уличить игроков в мошенничестве. — Разве можно плутовать в шахматы? — невольно заинтересовал сэр Джейхан. — Плутовать можно во что угодно, если знаешь как, — уверенно ответил Райен. — Вот я и есть такая фигура. Но если в обычных шахматах фигуры только белые и черные, то я, скажем так, серого цвета. Я слежу, чтобы ни одна из сторон не получилась сильного перевеса, ни те, ни другие. Разве плохо, если выигрывает свет, напряжённо спросил Фарис. Плохо, снова вздохнул Раен, потому что люди не примут добро, навязанное им кем-то со стороны, пусть и с благими намерениями. Они сами должны захотеть стать лучше, чище, светлее, а иначе Рейн брезгливо посмотрел на тихонько скулящего парня. Отвратительное зрелище, настолько жалкое, что даже наказывать не хочется. Хсяйлем сам себя наказал страшной карой, искалечив себе душу и, возможно, жизнь. Да, определённо не стоит стирать память его отцу. Ведь должен хоть кто-нибудь вынести урок из того, что здесь произошло и позаботиться о последствиях. Кстати, задумчиво сказал он слух а не подскажут ли два коренных нестальца бедному чужеземцу, что мы будем рассказывать вашему совету и уважаемому Иркериму, который тоже вскоре очнется? — Так он не мертв! — изумленный Фарис оглянулся на тело старейшины. — Ты меня обижаешь! — улыбнулся Раэн и показал Фарису рукоять без клинка. — Самое трудное в уничтожении или изгнании демона — не повредить при этом его жертве. Но я же не зря столько времени мастерил этот клинок. Тот, что у тебя, убил бы обоих, а мой поразил только вселившуюся тварь. Лезвие исчезло прямо в ране, и ваш старейшина совершенно невредим. Хотя, если он снова начнёт на меня орать, за его дальнейшее здоровье ручаться не могу. А он будет что-нибудь помнить? спросил Иркицхан. Последние несколько дней точно забудет, сообщил Раен. А до этого воспоминания будут смутными, словно всё случившееся после вселения демона было во сне. Может быть, мы тогда договоримся, почтенный целитель, прищурился Самир Иркисхан. Вы молчите о глупостях Сеелема, а я берусь всё уладить с Мадином Иркиримом и с советом старейшин. Обещаю, ни на вас, ни на Фариса никто даже плохого не подумает. "Вообще-то, сухо заметил Раен, я не назвал бы невинной глупостью покушение на убийство. Сговор с демоном и попытку захватить власть в долине". Файз только молча переводил взгляд с него на Самира, и Раен с отчетливой болью подумал, что после этого дня парень наверняка перестанет ему доверять, да и просто считать хорошим человеком. Хорошие люди, ну или даже не люди. «Не беседуют с демонами, не договариваются с врагами, не заключают бессовестных сделок. Может, если бы раньше он был с парнем откровеннее, и удалось бы сохранить с ним дружбу. Но вот беда, фигуры игры должны знать о ней как можно меньше. Это непреложный закон». «Может, по-вашему, и в смерти тех пятерых виноват сей Элем?» — вкрадчиво поинтересовался старейшина. «Это вряд ли», — признался Раен. «Я, конечно, могу ошибаться, но ваш сын не настолько храбр, чтобы иметь дело с темным колдовством. И ничем себя не выдать. Скорее всего, тварь действительно передала пряжку с проклятием через него. Но сей Лем о самом проклятии мог и не знать. А потом было уже поздно. Он слишком увяз. Зато Фарису вряд ли понравилось стоять с ножом у горла, ожидая смерти в лапах демона». «Вам так не кажется?» Самир закусил губу и бросил короткий, быстрый взгляд на Эрджейхана. «Позволь спросить, Раэн!» — вмешался Фарис. «Сей-элем понимал, что он делает, или тоже был околдован?» «Хороший вопрос!» — кивнул маг. «Конечно, какое-то влияние демон на него оказывал, но тьма не в силах заставить человека сделать то, что он всей душой не хочет выполнять». Сейлем сам отдался в ее власть, согласившись помогать демону. И засаду тебе тогда устраивал точно Сейлем. Тьма здесь ни при чем. Хотя сегодня он вряд ли в полной мере осознавал, что творит, очень уж глубоко его пропитала демоническая сила. Но это его не оправдывает, как и тех, кто принимает разный дурман, а потом совершает преступления». Раен посмотрел на всё ещё бледное лицо Нистальца и изумился, прочитав его чувства. Фарис, неужели ты намерен его простить? Понимаешь? Ирджихан поморщился. Мой дядя сегодня сказал одну вещь, которую я тогда не понял. Он сказал, что с семьейлем не стоит раздора между семьями. А ведь это существо, которое ты убил, Но ведь именно раздоров не стали и добивалось. Может, и вправду следует похоронить нашу вражду, если уважаемый Самир согласится, лучше присматривать за сыночком и держать его от меня подальше. «Твой дядя очень мудрый человек, Фарис!» Медленно произнес Иркицхан, разглядывая молодого нестальца так, словно впервые в жизни его увидел. «И у него достойный племянник!» «Еще бы не мудрый!» — усмехнулся тот. Следовал бы я его советам, чинил бы сейчас колодезный ворот и никаких демонов никогда в жизни не увидел бы. Определённо твой дядя умнейший человек, серьёзно провозгласил Раян. Что ж, раз ты не против, пусть будет так. Но я боюсь, что вы ещё хлебнёте горе со своим отпорском, уважаемый Самир. А вот это уже не ваша забота, почтенный Раян, парировал старейшина. «Можете вы устроить, чтобы Мадин проспал до завтрашнего утра?» «Легко», — кивнул Раэн. «Тогда я пришлю за ним людей, а вы скажете, что уважаемый Керим заболел. Допустим, у него случился удар. Может такое быть?» При его телосложении это совершенно естественное явление. И потерю памяти частично объясняет. Раэн с интересом и почти уважением взглянул на Самира. «А что делать с вашим сыном?» «Его я тоже заберу, а вас, если позволите, навещу, хотя бы завтра. Думаю, нам найдется, о чем поговорить». «О да, поговорить нам и в самом деле нужно», — усмехнулся Раэн. «До встречи, уважаемый Иркицхан». «До встречи, почтенный Раэн». Не глядя на Фариса, Иркицхан поднялся, поклонился и вышел. «Вот ведь мерзавец», едва ли не с восхищением промолвил Раэн, когда за старейшиной закрылась дверь. Знаешь, я, пожалуй, тоже пойду, как-то отцуствующе сказал Фарис. Иначе кто-нибудь примчится меня разыскивать, а это ни к чему, совершенно ни к чему, ровно согласился Мак. Дело только в этом, Фарис отвёл глаза. Я не знаю, мне нужно подумать о том, что случилось, обо всём. Не обижайся, Раен. Я и не собирался, усмехнулся Раен. Думать всегда полезно. а уж за починкой колодезного ворота в особенности. Полагаю, уважаемый Самир, замечательно все объяснит Несталю, так что беспокоиться тебе не о чем. Всего хорошего, Фар. А, да, и тебе. Несталец торопливо выскочил за порог, и за окном прошелестели по утоптанному снегу его шаги, стремительно переходя на бег. Райен посмотрел ему вслед и вздохнул, а потом поднялся с отвращением, взглянув на разгромленную кухню. Надо здесь прибраться, в ожидании добрых жителей не стали. Поставить на место утварь, вымыть полы от колдовских знаков. Что ж, игра почти закончена. Остался последний ход, самый крошечный, который либо окончательно подтвердит ничью между тьмой и светом, либо неуловимо качнет чашу весов. Не сейчас, а когда-нибудь потом, в будущем. В том будущем, которое без этой игры стало бы совсем иным. Хуже или лучше... Теперь уже никогда не узнать. Райан знал, что сделал всё, что мог, но жуткое чувство опустошения не отпускало, ледяными щупальцами выворачивая душу наизнанку. Преодолевая слабость, он навёл в кухне порядок и вышел на крыльцо, жадно дыша морозным воздухом. Ничего, пройдёт. Не в первый раз, и далеко не в последний. Кто сказал, что победе непременно нужно радоваться? Да и не его это победа, если разобраться. ничья, победа равновесия. А он вовсе не считал себя воплощением того, чему служит. Просто пытался помочь этому миру, который незаметно полюбил за столько лет вместе с его бедами, радостями и, конечно, людьми. А хороший целитель вы иногда делает больно. И не все потом благодарны ему за эту боль, пусть она и принесла спасение. Это ведь не повод всё бросить. Правда? Последний ход, прошептал Раен. Каким же он будет?